783-й день в мире Содома. Заброшенный город в высоком лесу, башни Силы. Капитан Серегина Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. В гости к товарищу Ленину мы с господами-дипломатами пошли через мой кабинет в 30-м царстве. Нужно же было показать, что мое главное владение — не декорация и не партизанский отряд под елкой, а вполне солидное место. И это полностью удалось. Строгие интерьеры штаба, обстановка служебного кабинета, приспособленного к совещаниям с большим количеством людей — все это убедило моих партнеров, что все это более чем серьезно. «Вот здесь мы, в случае необходимости, без лишней помпы, не оповещая об этом общественность, сможем организовать встречу на высшем уровне», — сказал я. «Проблема только в том, что для императора Карла заключение мира будет означать прощание с властью. Это так же однозначно, как и то, что вода мокрая, а огонь обжигает». «И что?» — спросил граф Чернин. «Этого никак нельзя избежать?» «Никак», — ответил я во всех известных немерах после смерти императора франца иосифа австро венгерская империя необратимо распадалась естественным путем безотносительно к тому кто наследовал старику франц фердинанд или карл власть может быть властью только в том случае если нижестоящие элиты и народ подчиняются ей добровольно Если добровольности нет, то либо наступает тирания, если у властителя есть вооруженная сила для принуждения, либо наступает распад, если такой силы нет. Главный деструктивный элемент в системе это венгры, точнее их элиты, которые ни под каким соусом не желают оставаться в составе вашей империи. А вслед за ними прочь побегут и все остальные. — А почему вы об этом заговорили? — спросил Рихард и фон Кюльман. — Когда я закончу тут со всеми делами и получу следующее задание от своего патрона, то этот мир должен быть полностью стабилен, — ответил я. — Но какая может быть стабильность после распада авто-венгерской империи и выделения из нее нескольких новообразованных государств? Сразу во власть полезут люди, которые будут заявлять, что прежние внутриимперские границы были прочерчены неправильно, и опираться они будут, как и в случае с Польшей, на Францию, Великобританию и САС. Право нации на самоопределение во всей его красе. Суетится сейчас на территории бывшей Российской империи такой персонаж, как профессор Ян Масарик из Праги. Он сколотил из военнопленных чешской и словацкой национальности, желающих повоевать за освобождение своей земли от астро-венгерского ига, аж две дивизии. Причем находятся эти части под французским, а не русским командованием. В масштабах мировой войны это ничто, а вот как основа для установления личной власти в новорожденной стране очень серьезно. При этом в Венгрии, где социальная пружина взведена до упора, может случиться повторение октябрьских событий в России. А хорваты, ополомумившие от счастья независимого существования, кинутся в объятия к Белграду. А там тоже сидят далеко не ангелы и, скорее, кровожадные придурки, желающие превратить маленькое сербское королевство в Великую Югославянскую империю на Балканах. — Но вы же назвали себя, в число прочего, защитником сервов, и вдруг прямо называете сердских политиков кровожадными придурками, — удивился граф Чернин. — Сердский народ, страдающий и разделенный, — это совсем не то же самое, что белградские беспочвенные мечтатели, — парировал я народ я буду защищать а умствующих интеллигентов не понимающих где границы между возможным и невозможным стану колотить палкой по голове иначе дело закончится плохо но народ это же быдло не способная ни к чему кроме тяжелого физического труда отмахнулся австрийский министр иностранных дел те, что так думают, разозлился я, должны готовиться к повторению октябрьских событий в России. Народ это почва, которая только кажется грязью, но на самом деле только на ней произрастают цветы и плоды. А если она вдруг исчезнет, то вы полетите в бездну, туда, где только вечный мрак и скрежет зубовный. Впрочем, сейчас не время читать вам нотации. Просто запомните, что остановить распад бывшей Российской империи я могу, ибо вся ее территория, где слабее, где сильнее, пронизана ощущением национального единства. А вот в вашем государстве такого ощущения нет, и каждая нация сама по себе. Будь у вас на престоле харизматичный монарх, это стремление с моей помощью еще можно было бы спустить на тормозах. Но, насколько мне известно, последний из Гансбурга в критической ситуации сложит лапки и поплывет по течению. «Вы считаете, что сразу после завершения войны с Антантой нас ждет еще одна война, только на этот раз между частями Австро-Венгрии?» – спросил Рихард фон Кюльман. «Этого исключать нельзя, как и того, что в Венгрии все же полыхнет социальный протест, который выльется в революцию по советскому типу», — ответил я. «Сейчас наша с вами цель — подписать трехсторонний мирный договор, устраивающий все стороны, и мы это сделаем. Но что произойдет после того, как одна из стран, подписавших этот документ, даже не сменит форму правления, а попросту прекратит свое существование?» — Кажется, я вас понял, господин Серегин, и должен признать, что ваши опасения не безосновательны, сказал статс-секретарь германского МИДа. — Но, насколько я понимаю, у вас по этому вопросу уже имеется какой-то свой план. — Скорее, это не план, а предварительные соображения, — хмыкнул я. — Во-первых, главными подписантами мирного договора должны стать Советская Россия и Германская империя а все остальные члены Четверного Союза могут присоединяться к нему через подписание дополнительных протоколов, в силу чего их исчезновение с политической карты мира не аннулирует все соглашения в целом. Во-вторых, Еще один дополнительный протокол, на этот раз секретный, поделит территорию Австро-Венгрии на зоны ответственности России и Германии с того момента, как Будапешт разорвет Австро-Венгерскую унию, не раньше и не позже. Если мы этого не сделаем, то на территорию разрушившегося государства Габсбургов неизбежно влезет Антанта. А если распада Австрии-Венгии не случится, то этот документ останется ничего не значащей бумажкой. — Вы считаете, что Германия сама не справится с задачей наведения порядка на этой территории? — с некоторым недовольством спросил Рихардфорд Куркерман. — После окончания тяжелой войны на истощение ресурсы у вас будут весьма ограниченными, — ответил я. «Да и зачем вам нищие Словакии и Трансильвания, и до крайности обнищавшие Венгрию? Далеко и невкусно. Жирные куски в виде изрядно анимечной богемии и чисто немецкой Австрии, непосредственно примыкающие к вашей территории, это совсем другое дело. И милейшего графа Чернина тогда никто не погонит палками из родного дома». «Ну что же, господин Серегин кивнул в секретарь германского МИДа, в этом есть рациональное зерно, но что вы предлагаете сделать с Хорватией?» «В случае присоединения к Сербии, освобождаясь от этого альянса, Хорватия будет готова показать миру пример самого бесчеловечного зверства», — сказал я. «И в то же время там не примут ни русский, ни немецкой власти». Единственное, что приходит мне в голову, это отрезать все территории, населенные сербами, а потом дать хорватам короля, такого же доброго католика, как они сами, и в то же время вменяемого человека, который не станет лепить из этой нации пуп земли. «Мне очень горько слушать, как тут делят территорию государства, которым я служил всю свою жизнь», — вздохнул граф Чернин. И в то же время я уже понял, что и нового пути нет. Если делить нас доведется Антанте, то мстя за все, что она натворит такого, что все взвоют от ужаса. — Ну что же, — сказал я, — если мы достигли предварительной договоренности между собой, то можно отправляться к господину Ульянову Ленину и заканчивать работу над проектом мирного соглашения. И имейте в виду, господа, что советская Россия – это не временное сиюминутное явление, а неизбежная реальность, данная вам в ощущениях. Наглядный пример того, что бывает, когда к народу относятся, как к бессловесному стаду. Ответственное поведение должно иметь место не только во внешней политике, но и внутри своей страны, а над этим вам еще работать и работать.